«Это от Валерии Ильиничны. Заболела она очень. Приехали бы». «Что с ней?» — охрипшим голосом спросил главный инженер. «Да не знаю. Лежит и не встаёт». «Врача вызвали». «Номеров я не помню». «Ноль три!» — закричал главный инженер. «Немедленно вызывайте. Я буду минут через сорок. Поняли? Ноль три!» Он швырнул трубку и молча стал одеваться. Руки тряслись. Жена помогала ему застегнуть пуговицы рубашки, подала пиджак. В этот момент отчаявшийся Юрик остановил такси. В пальцах, потных и ледяных, он стискивал мятые рублевки. Он долго не мог решиться, ведь это привилегия взрослых — поднимать руку на перерез мчащемуся зеленому огню. Но выхода не было. «Пожалуйста», — пролепетал он, дрожащей ручонкой протягивая шоферу деньги. В этот момент на Луне, в цирке Кюри, упал небольшой и очень странный метеорит. Он был порожден внутри солнечной системы. Он пришел из дальних глубин. Он по покасательно чиркнул скалистую поверхность внешнего кольца и почти полностью испарился. Но термический удар не повредил споры на звездной жизни, тысячелетиями дремавших в пористом камне, и лишь рассеял их по площади в несколько сот квадратных метров. В 2013 году один из луноходов Третьей Международной Лунной, осторожно переваливаясь на осыпях, прокатит по краю заражённой субвирусом поверхности. И все дезинфекционные ухищрения на Земле не смогут нейтрализовать несколько спиралек длиной не более трёх десятков ангстрем, застрявших на протекторах лунохода. Сам по себе субвирус окажется совершенно безвреден, и в течение четырёх лет его ширящегося присутствия на Земле просто никто не заметит. Но в ту пору в некоторых технологически неразвитых странах ещё применялся бактериальный метод очистки промышленных стоков. Передовые страны уже отказались от него, как от мутационно опасного. И тут субвирус найдёт себе пару. Внедряясь в рабочие микроорганизмы, он породит совершенно новый штамм. В марте 2018 года из допотопных отстойников, почти одновременно в разных концах света, Лавиной хлынет синдром цепного распада ретикулярной формации или, в просторечии, лунный энцефалит. Это будет апокалипсис. За каких-то 11 месяцев энцефалит выкосит треть человечества, и он выкосил бы всех, всех до единого, если бы методику лечения не удалось разработать молниеносно. Дима оторвался от ее губ. Несколько секунд они стояли молча, глядя друг другу в глаза, и, наверное, впервые в жизни почувствовали счастье. Потом он глубоко вздохнул, наклонился и поцеловал ее снова. Я остановил развертку. Меня знобило. Душа готова была наизнанку вывернуться от боли. Следовало прийти в себя, отдохнуть, успокоиться хоть немного. И потом, нелепо, но мне казалось, что если я оставлю их вот так, прильнувшими друг к другу, ее рука с очками в пальцах неловко обнимет его плечо, его рука у нее на затылке, а другая именно с нею, с Ингой, вдруг ставшая целомудренной и не желающей ничего красть, так и не решается выбросить её дрожащие пальцы и лечь хотя бы ей на спину. Если я оставлю их так, они смогут чуть подольше побыть вместе. Хотя я прекрасно видел, что одновременно с ними и таймер замер на 1975, 08, 17, 023, что даже десятые доли секунды прервали своё моторное мельтешение И прекрасно знал, что могу вернуться в машинный зал и через неделю, и через месяц, я ни на миг не продлю этим их стремительной, смертельной любви. Сотрудники Радонежского филиала Евразийского хроноскопического центра ужинали на прикрытой плоским слоем поляризованного воздуха силовой террасе, нависшей над медленно текущей прозрачной водой. Я взял салат из кальмаров с сычуаньской капустой, два ломтика буженины, Уселся за угловой столик и попробовал есть. Кусок не лез в горло. Руки дрожали. Я взял хлеб и стал, отламывая по крошки кидать себе под ноги. Уже через минуту сквозь упругую твердь террасы я увидел, как из темной речной глубины не спеша всплывают громадные, усатые самы. Вечерело. Солнце утратило пыл и спокойно стояло в пепельно-голубом небе. Перевитые хмелем заросли кустарников на том берегу потемнели. Тень их падала на воду. С бешеным свистом прочеркнул воздух, набирающий высоту, гравелёт зямы дымшится Зяма очень мало ел, и время ужина предпочитал тратить на вечернее купание где-нибудь в Новом Свете или в Карельских озёрах. Мелькнул и исчез. Зяма был лихой наездник. Он тоже устал. Третий месяц он разматывал подлинную подоплёку убийства Александра Второго, и его буквально тошнило от омерзения. История полна лжи.